Блекло-серые глаза над небольшим приплюснутым носом были слишком велики для срезанного сверху мясистого лица и полны глухой неизбывной тоски. Выпуклый невысокий лоб тяжело нависал над густыми бровями. Опершись локтем на колено, а щекой на ладонь, незнакомец сидел на корточках, оглядывал Здесь ли было то, что он искал? Одно вытекает из другого, низший мир из высшего, у каждого человеческого облика должно быть свое подобие в частице природы. Он искал ту частицу мира, из которой на него глянет возвеличенным, проясненным, облагороженным один человеческий лик, лик человека, которому он обречен. Он искал поток, который связует того человека, а значит и его самого, с звездным миром, со словом, с бесконечностью. Он совсем съежился и забормотал про себя, нараспев глухим, неблагозвучно ломаным, картавым голосом стихи тайного откровения. «Кожа, плоть, кости и жилы, суть одежды, оболочка, а не сам человек». Но тайны высшей мудрости заключены в строении человеческого тела. Взгляни, кожа подобна небесам, что простираются надо всем, все окутывая точно по кровам. Взгляни, плоть подобна материи, из кои мироздания. Взгляни, кости и жилы- это колесница, престол Божий. Это орудие воли Божией, по слову пророка. Но все это лишь оболочка Каков же земной человек внутри Таков внутри человек небесный И низший мир ничем не отличается от мира высшего Как на небосводе, что замыкает в себе землю Звезды и созвездия стоят и вещают нам сокровенное и тайну великую Так на покрове нашего тела начертаны морщины и борозды И знаки и линии и они суть звезды и созвездия тела, и в них заключена своя загадка, и мудрец читает ее и толкует ее. Приди и взгляни. Дух резцом высекает себе лицо, и посвященный узнаёт его. Духовные начала и души высшего мира, созидаясь, обретают образ и точные очертания, Кои впоследствии отражаются на лицах человеческих Он умолк Прочь эти мысли Они не должны быть мыслимы, чтобы не стать вымыслами Есть тайны, которые надо лишь созерцать Или совсем не касаться их Это ли тот лик, который он искал Пустыня, лед и камень Дразнящий, сверкающий, синь над ними, Ручеек, что с трудом пробивается наружу. Обломки скал на потрескавшемся льду Образуют зловещие линии. Это ли тот лик, который он искал? Он углубился в себя. Он заглушил всякое движение души, Чуждое тому, что он искал. Три борозды, четкие, глубокие, короткие, Ответственно перевязали его лоб над переносицей, образуя священную букву «Шин», зачинающую имя Божие «Шаддай». Тень большой тучи омрачила глетчеры, а несказанно нежные очертания искрящихся снегом вершин ласково дразнили своей недосягаемость. Коршун чертил в голубом мариле плавные круги над окаменелым хаосом горной долины. Человек, скорчившийся на выступе, ничтожный посреди безграничного простора, впитывал в себя все очертания. Камня, пустыни, потрескавшегося льда. Нежный, дразнящий блеск тучу полет птицы, мрачное и дикое своеволие скалистых глыб, отзвуки людей внизу и скота на пастбищах. Он затаил дыхание, он созерцал, угадал, разгадывал. Наконец он поднялся, почти шатаясь от напряженной неподвижности, обессиной полной глубокой примиренной печали стерся лба, бороздивший его знак. С трудом передвигая онемевшие ноги, спустился в долину. Внизу, от первого из трех дворов, к нему навстречу шел незнакомый ему бледнолицый толстяк. Пытливо, но с невозмутимым видом, поглядел на него, протянул письмо и хотел заговорить. Раби Габриэль Раби Габриэль не дал ему произнести ни слова. «От Йозефа Зюстса», — сказал он так просто, словно давно был предупрежден и о посланце, и о письме, словно подтверждал получение того, чего он ждал. Никлас, не удивившись, что незнакомец знает его поклонился